глава восьмая. кладбище дела шли хорошо машины расхватывали мы начали заказывать все более дорогие. фуры приходили битком набитые почти новыми мерседесами и бмв и уже к вечеру того же дня на площадке не оставалось ни одного автомобиля В 190 и 318 улетали мгновенно мы сами пересели на приличные машины Киреев взял мерз, мокрый асфальт, конечно, и кожаный салон. Женька не без выгоды продал свою «Волгу», хоть и проржавела старушка, но нашелся смуглый охотник на белый-белый и в экспортном исполнении. А пижон Женька теперь ездил на акулоподобной 750-й БМВ, тоже белый. «Я же выбрал случайно затесавшуюся в одном из привозов 240-ю Вольва. Перегонщик привез ее не под заказ, а на всякий случай. Уверенный, что на почти новый темно-красный сарай, казавшийся тогда до нашествия джипов сверхъестественно огромным, желающий найдется. Я не стал даже пытаться ее сбыть и ездил с наслаждением. Женька и Игорь пошучивали по поводу борделя на колесах, хотя оснований у них было немного». Я еще не опомнился от случившегося, еще надеялся, что с Ниной все наладится. И никого у меня не было. Мелькнула была одна энергичная сверловчанка, приехавшая завоевывать Москву. Стояла на краю тротуара, вылавливала машину. Я ее подвез. Потом она прямо и сказала, что надеется когда-нибудь так поймать приличного мужика». Но во мне она разочаровалась быстро, как только поняла, что развести меня, освободив для своих нужд, не удастся. Вот с нею пару раз и съездили на кольцевую. Забирались поздним вечером в рощу. Машина ползла по прошлогодним листьям, выдавливая из-под них воду. Ближний свет скользил по тонким стволам под леска. Все происходило быстро и не запоминалось. Потом она исчезла. Остались только два грязных следа ее каблуков на потолке салона, который я, к счастью, вовремя заметил и чистил сухим пятновыводителем. Боже! Всякая дрянь, появлявшаяся тогда в Москве, изумляла. Я помню, как мы восхищались этой белой пеной, мгновенно превращавшейся в порошок. Потом его надо было стряхнуть, и пятно исчезало. Оставался только еле заметный ореол. «И вдруг нам перекрыли селитру. Кто-то там на Урале кого-то убил, начали тамошние ребята все делить заново, и мы мгновенно оказались в жутких долгах. Не успели даже заметить, как это произошло». И тут еще наши собственные бандиты пришли за очередным взносом. Они ждать не стали бы, так что пришлось срочно искать деньги. Женька вымолил нужную немалую сумму у какого-то отцова-приятеля, успевшего ловко перепрыгнуть из кабинета начальника главка в шикарное кожаное кресло председателя какой-то тишайшей артели по переработке вторсырья, которая, конечно, ничего не перерабатывала, а гнала металлолом через все границы и процветала. Мы расплатились с бандитами, но общий долг наш увеличился. А через месяц ничего не изменилось, и бандиты пришли снова. Иногда казалось, что в прокуренном подвале слышны щелчки «Счетчик! Счетчик!», будто тикает татская машина и сейчас рванет. Вообще-то такая перспектива была вполне реальной. Взрывали и за меньшие деньги. Мы немедленно продали все свои колеса, сохранив один на троих «Опеля» с «Кону», который продать было невозможно. При перевозке его чем-то тиранули по борту. Осталась глубокая невыправляемая борозда, и «Опель» понемногу ржавел на бывшей детской площадке, добавляя нам убытков. А теперь пригодился. Но вырученного за три приличные тачки еле хватило отдать бывшему начальнику главка. И ничего не оставалось на расплату с крышей. Тогда это слово было сравнительно новое. И телевизионные комментаторы еще не употребляли глагол «крышевать». Больше продать было нечего, кроме полусломанного факса, но он был никому не нужен. Речи о том, чтобы просто перерегистрировать на бандитов кооператива, самим валить на все четыре стороны не шло — Тогда еще не отбирали бизнес, поскольку ни черта все эти кооперативы не стоили. Все, что получали, шло в дело и на первую вожделенную роскошь. Подержанные немецкие машины, хорошие телевизоры из коммерческих магазинов и тряпки. Я не по возрасту щеголял в джинсах и кожаных куртках. Тогда же купил Нине длинную обливную дубленку, возможно, выбирая ее бессознательно сравнивал с той, которую видел в последний раз на Лене». Нина взяла подарок молча, но и на нее вещь произвела впечатление. Во всяком случае, она не швырнула ее мне в морду. Женька рехнулся на шелке. Он носил не только шелковые рубашки, но и пиджаки и брюки. А Игорь одевался, как будто постоянно собирался на похороны. Черный двубортный костюм мешком, черная рубашка. Пожалуй, он имел резон. Наши шансы попасть в ближайшее время на собственные похороны росли с каждым днем. Могли подпереть дверь подвала снаружи и поджечь, могли поодиночке пристукнуть в подъездах, могло быть и хуже. Народ рассказывал байки о кооператорах, и рекетирах, о паяльниках и утюгах, и точно знали, как бывает. Один малый начинал почти одновременно с нами. Его, подполковника-снабженца, тогда отправили на раннюю пенсию из армии, и он очень быстро поднялся, На еде тоннами гнал из Германии колбасы, сыры, консервы. Все просроченное, конечно, но такое прекрасное, На голодный советский взгляд, он здорово раскрутился. Мы познакомились как-то в знаменитом первом кооперативном ресторане на Кропоткинской. Цены даже для нас там были заоблачные. Мы только иногда позволяли себе. А он там сидел каждый вечер. Но потом что-то у него сломалось... Начали непомерно требовать таможенники, он влез в долги и пропал. Нашли через полтора месяца в лесу по Егорьевскому шоссе. Его подвесили на ветку за вывернутые назад руки, рот заткнули куском его же рубахим. Кожи не было на всей спине, а мошонка была перетянута проволокой, почти отрезана. За нашим мутным окном подсыхала грязь, ветер уже гонял первую пыль, сверкал металлическим солнцем апрель. Окончательный срок нам назначили на тридцатое, к праздникам. «Совсем на крутом отдадите», — сказал наш куратор, как он себя сам называл. Прочие же называли его почему-то корейцем, хотя никаким корейцем он не был, а был белобрысым, лысоватым, свои тридцать, почти двухметровым полутяжем, бывшим вольником, чемпионом Челябинской области, уже отмотавшим пятерку за участие в драке с убийством. «Не портите праздник, мужики, ни мне, ни себе». Пригнувшись в дверях, он вышел, следом протиснулись, не оглядываясь, двое его пацанов, такие же тяжелые, с маленькими круглыми головами на непомерных плечах. Уши у всех были приплюснутые, раздавленные борцовскими захватами. Мы сидели молча, вариантов для обсуждения не осталось. Собственно... Решение я принял еще в то утро, но все не мог собраться с духом и сказать ребятам. Я представлял себе их реакцию. Ведь подумают, что в детство впал, умом двинулся от безысходности. Но теперь тянуть уже было нельзя. Пошли отсюда. Сказал я твердо. Есть разговор. Поехали куда-нибудь. Ну, В машине решим куда. Давайте быстро, у нас времени нет. Действовать надо. Ты, Солт, нас куда зовешь? Спросил Киреев, не меняя позы. Он сидел, развалившись в рваном, не откуда попавшим в наш подвал кресле, вытянув скрещенные ноги и разглядывая свои новенькие сияющие туфли. Лет двадцать, если не тридцать назад, были у меня такие шузы с разговорами. И теперь вот, наконец, и у него есть. В Радости только нет. Поедем вместе топиться? А чё, нормально. С Крымского моста, втроём и привет». «Баб только жалко с детишками. Вот белому легче». Женька сидел верхом на стуле, положив на спинку руки, опершись на них подбородком. Он вроде бы смотрел на меня внимательно, вроде бы ожидал объяснений. На самом же деле я точно знал, смотрел в пустоту и думал о своем... Так бывало всегда. Игорь в трудных ситуациях начинал нести чушь, шутить по-дурацки, что не мешало ему иногда придумывать наилучший выход. Болтая, он сосредоточивался. А Женька, наоборот, начисто замолкал, не отвечал даже на прямые обращения к нему, а потом вдруг предлагал самое рискованное, почти неосуществимое, зато радикальное решение. Но сейчас ждать чего-нибудь от них не приходилось. Все возможности исчерпались. «Кончай молоть херню», — сказал я Кирееву, уже надевая куртку. «Если я говорю, что есть выход, значит, вставай, поехали. Но ну, гну!» Автоматически отозвался Игорь, но вылез из кресла и стал натягивать длинное черное пальто. Белый все молчал. Я снял с гвоздя плечики с аккуратно расправленным шелковым плащом и швырнул в его сторону. Все так же молча он оделся. Мы заперли черную железную дверь подвала зачем-то на все замки, взять там было нечего, и вышли в золотисто-сиреневые сумерки. Когда-то я больше всего любил такое время в Москве. Часами шатался по городу, покупал на углу неглинные кузнецкого пирожки с повидлом, жевал, вытаскивая по одному из коричневого обрывка бумаги в пятнах проступившего масла и шел, шел в сторону заката. А теперь я и не заметил, как наступила, и уже почти прошла весна. Женька сел за руль, я устроился рядом. Игорь втиснулся позади меня, кряхтя и требуя, чтобы я сдвинул сиденье вперед. У него уже тогда появилось заметное брюхо. «Тебе худеть надо». А я ноги укоротить не могу. Автоматически огрызнулся я, но сиденье, конечно, сдвинул вперед до упора, отчего колени поднялись к подбородку. И мы поехали в Останкино. Там, в парке за Шереметьевским дворцом, доживала свои последние дни известная нам с давних времен уединенная шашлычная, вполне пригодная для секретного разговора. Однако, когда мы добрались до места, поставили машину, договорившись о присмотре с тоскующим на углу гаишником, и дошли напрямик по сырой между деревьями земле через парк к цели, заведение уже закрывалось, мясо кончилось, понимаешь русский язык. Отвечал на все уговоры хмурый темнолицый шашлычник. «Воды нет, понимаешь?» Наконец мы уломали его. Он вынес бутылку ужасного дагестанского коньяка. Тогда это был единственный продававшийся, до да и то в считанных местах, алкоголь. Три пластмассовых стаканчика и несколько кусков брынзы с прилипшей зеленью и серого хлеба на пластмассовой тарелке. Позади стекляшки валялись древние дощатые ящики от помидоров. Мы положили один дном вверх посередине, сервировали на нем ужин, а сами расселись кругом, подмостив под задницы ящики же, поставленные на торцы. «Милиционер придет, я вам ничего не давал, вы у меня ничего не брали, понимаешь?» Сказал азербайджанец, запер фанерную дверь на гигантский висячий замок и ушел, оставив нас в пятне света падавшего из стекляшки посреди уже темного парка. Женька разлил коньяк, выпили сразу. Игорь, по своему обыкновению, принялся закусывать, будто три дня не ел. А я, едва продышавшись от едкой дряни, никакой это был, конечно, не коньяк, разведенный чем-то плохой спирт, начал рассказывать. Несколько раз то Киреев, то Белый пытались меня перебить, но я рявкал, и они затыкались. Рассказ занял минут десять, не больше». Когда я дошел до того, как прятал банку из-под лечи, как рыхлая земля забивалась мне под ногти, а я спешил все закончить, пока не вернулся Ахмед, Игорь выматерился и механически схватился за бутылку. Но она уже была пуста. «Если я сейчас не выпью, помру, не дослушав», — сказал он. Я и сам был не против еще одного стакана хотя бы той же дагестанской мерзости. От собственного рассказа меня колотило, но взять было решительно негде. Молчи. Женька ткнул Игоря в бок. А ты рассказывай дальше. Потом, может, выпить найдем. Ну и когда ты в последний раз проверял, ну, как сказать, когда на кладбище был? На кладбище я бываю регулярно. Раз в месяца три-четыре. У меня то между прочим, мать и дядька лежат. Я закурил, сигарета в руке дрожала. Странно, я не ожидал, что так разволнуюсь. «Ахмед, как и обещал, все кругом зацементировал. Ну, цемент, конечно, потрескался, но лежит на месте. Ну и что мы будем делать?» Киреев ёрзал на своем ящике. Ящик уже покосился и вот-вот должен был рухнуть, но Игорь ничего не замечал. «Цемент долбить, чтоб все кладбище сбежалось». «Если, конечно, ты, Солт, вообще все это не выдумал. Может, ты свихнулся, а? Мне, например, кажется, что свихнулся. Да не бывает в жизни бриллиант. Ты предводитель дворянства. Ты же еще в школе много лишнего читал, теперь и вылезла. Не ори». Женька встал, и его ящик мягко повалился на землю. «Значит так, сейчас едем ко мне». «У меня, во-первых, есть что выпить, неприкосновенный запас еще с канадских времен держу». «Вот сволочь!» — с чувством произнес Игорь. «Заткнись!» Женька ногой сгреб в кучку следы нашего застолья. Его аккуратность проявлялась автоматически. Во-вторых, ты, Солт, там все на бумаге нарисуешь. Вспомни все свои чертежные навыки, ты ж профессор, в конце концов. В-третьих, придумаем, как вытащить». «Дома говорить нельзя», — возразил я. «Там телефон. Но это глупость». Женька нетерпеливо топтался на месте, ожидая, пока Игорь вернется из-за кустов. Оттуда слышался шорох, падающий на листья мощной струи. «На всю жизнь ты перепугался, Солт. Никто сейчас никого уже не слушает. Во всяком случае, если и слушают, то не нас. Конторе теперь сил не хватает с неформалами воевать. Сам не понимаешь, что ли? Бандиты, что ли, подслушку устроили?» могут и бандиты я настаивал из упрямства понимаю что бандит конечно организовать прослушивание женькиной квартиры не могут да хоть бы и могли не станут не им это у них методы проще ну ладно сядем как в прежние времена на кухне кран откроем на полную поехали «От женьки Игоря я позвонили домашним сказали что уезжаем по делам на пару дней Игорь, для достоверности, все-таки прослушку до конца никто не исключал, убедительно соврал Марине, что летим на Урал». Просидели у Женьки до утра, прикончили его заначку Джина, утром ненадолго разъехались, у каждого была своя задача в рамках общей подготовки к операции. Мне, в частности, надо было купить пару детских совочков, какими роются в песочницах, их можно было принести на кладбище в карманах, а Игорь поехал добывать рассаду подходящих для могилы цветов. Сам Женька остался дома, чтобы созвониться и договориться о встрече с дальним знакомым, который мог быть связан с платежеспособными людьми, интересующимися камнями. Дальний этот знакомый, армянин, работал в металлоремонте на разгуляя, а подпольно ремонтировал дорогую старинную ювелирку и даже брал заказы на новую. Был он хорошо известен среди московских актрис и вообще богатых дам с художественными претензиями, умением переделать непарную запонку, оставшуюся от деда, в модный большой перстень, починить хитрый замок в прабабкиной изумрудной сережке, запаять тончайшую цепочку, порвавшуюся в какой-нибудь лирический момент». Но ходили также слухи, что есть у него и серьезные заказчики. Каким-то боком фигурировал он даже в пересказывавшихся шепотком историях о бриллиантах Гали Брежневой. Естественно, по телефону Женька ничего говорить не станет. Да и при первой встрече только прощупает ситуацию». Когда же клад окажется у нас в руках, надо будет действовать с максимальной осторожностью и не торопясь. Налетев на стукача, за такую операцию вполне можно огрести срок на всю оставшуюся жизнь. А могут и покупатели просто прихлопнуть в момент передачи. Стоимость полотняной колбаски, закатанной в пол банку, мы пока даже не представляли себе. Но предполагали, что и за десятую часть найдутся желающие расплатиться тремя пулями. Женька собирался при первой встрече с армянином, знали его все как просто Вартана, узнать цены, сказав, что у приятеля случайно завалялся крупный камушек. В дальнейшем же иметь дело только с самим Вартаном, как с посредником, получающим хороший процент, вплоть до половины всей суммы, и встречаться обязательно один на один где-нибудь за городом, чтобы мы с Игорем страховали издали. Более подробного и безопасного плана мы придумать за ночь не смогли. И потому согласились, что исключить риск совсем не удастся. А действовать через Арменина казалось наиболее разумным. В конце концов, до сих пор никто из его клиентов не был убит. Моя проблема оказалась серьезней, чем предполагали. В детском мире Надзержинского я не нашел ничего, Половина секции вообще была занята коммерческими магазинами, в которых продавали самопальные брюки-мешком, сшитые по последней бандитской моде из пальтового букле, Да поддельные джинсы, предварительно скрученные в жгуты и вываренные в отбеливателе какими-нибудь подольскими рукодельниками. Я метнулся на Щербаковскую, и там, в магазине малыш, занимавшим весь первый этаж длинного дома напротив метро, нашел-таки необходимое. Совочки были хилые, Тонкая окрашенная жесть приколочена двумя гвоздиками к деревянной ручке, но я решил, что вечером мы этот инструмент усовершенствуем и укрепим. Времени до назначенного срока возвращения к Женьке еще оставалось полно, почти весь день. В сияющей пустоте неба плыло над городом одинокое светлое облако на солнечной стороне проспекта Мира припекало. Бабки и хмурые, прилично одетые женщины, стояли шпалерами от выхода из метро аж до кафе мороженого «Белый медведь». Предлагали кефир, масло в размякших пачках, прогибающиеся под собственным весом толстой дубинки вареной колбасы в ярко-красной синтетической оболочке. Я побрел в направлении косов пившегося в небо космического обелиска, Перешел дорогу и через полчаса оказался перед хороводом золотых девушек, кружащимся в сухом бассейне выключенного фонтана. На ВДНХ было пусто, как обычно, в середине буднего дня. Редкие бездельники вроде меня пересекали бескрайние асфальтовые площади и углублялись в мертвый город, какой мог бы нарисовать мечтательный пионер. Вокруг миражами поднимались резные дворцы, гигантские каменные колосья, бетонные истуканы шахтеров, колхозников и ученых, застывших символами своего труда, отбойными молотками, серпами, микроскопами, в руках. Аллеи вели к дальним полянам, откуда-то долетал теплый запах хлеба зеленой шелковой тряпкой брошенной среди деревьев лежал пруд, а за ним стояла высокая ограда из частых тонких прутьев, отделявшая выставку от ботанического сада. Я заметил скамейку, которую неведомые могучие безобразники уволокли с в вглубь кустов, продрался сквозь колючие ветки и сел, вытянув во всю длину ноги и широко раскинув руки по скамеечной спинке. Закрыв глаза, я закинул голову. Я чувствовал... как под солнцем сохнет и нагревается кожа на лбу и на щеках, как яркий свет пробивается под веки. Впервые за многие месяцы я мог не думать о текущих делах. Все уже закрутилось и шло своим чередом. Ничего нельзя было изменить, я принял решение, и мы двинулись по единственно возможному пути». Все эти годы я старался ни при каких обстоятельствах не вспоминать о том, что лежало на кладбище между крышкой материного гроба и надгробием, между прошлым и настоящим, между страшными снами и реальной жизнью. И в конце концов как бы забыл. Я приходил на Ваганькова, подметал в ограде, красил металлическую решетку, Потом садился на низенькую поставленную еще Ахмедом внутри ограды скамеечку из узкой и короткой доски на двух вкопанных обрубках березового ствола, закрывал глаза, отдыхал. И иногда, все чаще с годами возникало перед моими глазами лицо матери, я слышал ее голос, а дядю Петю я уже не помнил совсем. Только какая-то расплывчатая тень фигуры, общие очертания. И ничего больше. Я выдрессировал себя. 25 лет прошло. Нет, 26 уже. С ума сойти. Да было ли? Может, прав, Игорь? Я все придумал. Выплыли детские книжки. Какие еще бриллианты? Вокруг идет настоящая жизнь. Вот селитру нам перекрыли, это правда. Вот бандиты могут убить, это тоже правда. И правда то, что все мои близкие люди лежат в земле. Отец, на давно заброшенном кладбище, в навсегда исчезнувшей из моей жизни зайчьей паде, никогда я туда не приеду. Не найду четырехгранного фанерного конуса со звездой, да и нету давно этого фанерного бессмертия. А мать дядька недалеко, на Ваганькове. И нет ничего в земле, кроме их костей, и нет у меня близких, кроме женщины, которую я так измучил». что она знать меня больше не хочет. До сына, который вырос совсем отдельным человеком. До двух старых, как и я, почти пятидесятилетних дураков, которых вместе со мною могут через неделю-другую пристукнуть убийцы. Какие еще бриллианты! Нет ничего в земле, кроме праха моей прошлой жизни. После бессонной ночи, разморенной на солнце, Я заснул, видимо, очень крепко. Мне приснился Витька Головачев, о котором наяву я никогда не вспоминал с той весны, когда он исчез. Сбежал, растворился в стране, а потом сбежал в армию и я. Двадцать пять, нет, уже двадцать шесть лет назад. В мой сон Витька явился при полном параде, в остроносах австрийских туфлях с тенями, в английском сером, в мелкую крапинку костюме, в итальянской белой водолазке. Он стоял передо мною и усмехался по своему обыкновению снисходительно. Он всегда относился к нам, как к детям, и я понял, что он уже... «Знает о нашем плане. Если ты такой умный, — сказал я Витьке во сне, — то сам придумай план лучше». Но он молчал и усмехался, а потом повернулся и стал уходить по какой-то чистенькой улице с аккуратными домиками. На их фасадах перекрещивались широкие деревянные балки. Такие домики мы видели в Таллине, когда ездили туда все вчетвером за кое-какими тряпками. Ну, значит, — подумал я во сне, — Мы снова в Таллине, только непонятно зачем. Что нам теперь делать в Таллине, если завтра с утра мы должны быть на кладбище? Я открыл глаза и сразу увидел, что старого мятого пластикового пакета, в котором лежали совочки, на скамейке рядом со мною нет. Кто-то унес его, пока я спал. «Возможно, это Витька взял, еще толком не проснувшись, — подумал я. Он любит дурацкие шутки». Я еле успел в малыш, который почему-то закрывался в тот день рано. Совки, к счастью, еще были в продаже. На завтра была родительская суббота, что наш план учитывал. Народ, вываливаясь, из трамвая автобусов, шел на кладбище толпами. Трое мужиков с тряпочными сумками в старомодных нелепых пиджаках. Мы для пущей конспирации даже переоделись у Женьки в какое-то рванье. Пиджак его отца не сходился на киреевском пузе, а мне, старый Женькин, был короток, и запястья торчали из рукавов. Никак не могли привлечь внимание. Да и в сумках, загляни в них кто-нибудь, обнаружились бы вполне обычные вещи». Цветочная рассада, пакет сухих удобрений, банка, краски, серебрянки, бутылка водки и бутерброды в газете. Женька еще нес лопату с обернутым куском пестрого сица лезвием Машину мы оставили далеко на Хорошевке. Все получалось точно по плану. Игорь ходил вокруг, красил ограду, стараясь дольше задерживаться с той стороны, с которой были ближайшие соседи. Впрочем, они возились на своем участке и в нашу сторону не глядели. Женька быстро разрыхлил лопатой землю вокруг светло-серого, растрескавшегося на куски цемента, лежавшего прямоугольником с неровными краями, из которого уже не совсем вертикально поднималась черная гранитная плита. Серые, неглубоко вырезанные в полированном граните буквы, шли пыльными строчками. Малкина, МП... девятнадцатого десятого тысяча девятьсот тридцать Малкина А.Х. двадцать четвертого пятого тысяча девятьсот одиннадцатого десятого одиннадцатого тысяча девятьсот пятьдесят второго Малкин П.И. четырнадцатого восьмого тысяча девятьсот десятого двадцать седьмого тысяча девятьсот Салтыкова М.И. 5.5.1914. 27.3.1963. Эти буквы все время оказывались перед глазами, но я довольно быстро научился не видеть их. Точнее, видеть, как бы не понимая смысла, не читать и не думать. Просто серые пыльные значки, неглубоко вырезанные в полированной черной поверхности гранитной плиты. Потом мы, все трое, сидели внутри ограды на корточках, выставив на самое видное место горшочки с рассадой и пакеты с семенами, и горячечно спеша рыли совками землю, подрываясь под пласт цемента с трех сторон, проделывая в земле тоннели, стремящиеся к нарисованной мной на плане точки. Время от времени чей-нибудь совок стукался отвердо, Нашедший застывал, придав лицу совершенно безразличные выражение и тут же, забыв всякую осторожность, засовывал в нору руку по самое плечо. Двое других ждали, перестав дышать, и из земли появлялся осколок цементной заливки или просто камень. Часа через три, кое-как разбросав, словно кротом нарытые кучки желтой рыхлой земли и замаскировав дыры, Мы тесно сели на скамеечку, в одно мгновение выпили водку, съели бутерброды и закурили. Народ на кладбище уже выпивал и закусывал вовсю. В соседних участков доносились песни. Здесь никто не боялся нарушать свирепствовавшие тогда антиалкогольные правила. Два милиционера, время от времени проходившие по аллее, старательно шагали в ногу и не смотрели по сторонам. Было похоже, что их уже кто-то угостил. Ваганькова единодушно сопротивлялась власти. Только мы оставались трезвыми и сосредоточенными. Перекурив, мы снова принялись за свое тайное дело. Мы увлеклись, рыли, уже ни на что не обращая внимания. Три галереи параллельно начав с одной стороны. Не знаю, кто из нас заметил, успел крикнуть. Так бы и легли там с переломанными костями и расколотыми черепами. Но мы были еще крепкие, со спортивным прошлым мужики, и мы успели, разогнувшись, подхватить и надрываясь, удержать валившуюся на нас плиту. Она вывернулась, открыв неглубокую яму, которую окружали обломки кирпичей, вкопанные редко с большими промежутками. Фундамент надгробия. На дне пустой ямы проглядывали гнилые черные доски. Все было кончено. Игорь пошел к воротам и вернулся с кладбищенским работягой в резиновых сапогах, рваных трениках и распахнутой байковой клетчатой рубахе. Это был высокий и очень широкий в груди малый с коротко стриженными жгучи черными волосами на круглой голове, с густой черной тоже коротко стриженной бородой, походивший на татарского бойца с картины завоевания Ермаком Сибири. Говорил он в иронической интеллигентской манере, даже не пытаясь притворяться обычным ханыгой. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Тогда еще и кое-кто из моих знакомых, ушедших выступники и дворники из кандидатов наук. не успел сориентироваться и рвануть в бизнес или выйти на эстраду со своими гитарами и песнями. ну господа, хорошая катастрофа! Он накинул взглядом истоптанную рыхлую землю в ограде и косо лежащую надписями вверх плиту. А что здесь понарыто? Клад искали? Или просто «За что интеллигенция не возьмется, все на нее же и рухнет?» Мы молчали, стараясь не глядеть друг на друга, конспираторы. «Ладно, не будем углубляться, как говорят люди моей профессии. Нам за лишнюю глубину не платят». Малый усмехнулся. «Кто хозяин Некрополя?» «Работы здесь примерно на двадцать бутылок, с учетом того, что цена на бутылку сейчас выше государственной раза в полтора. Сегодня, будь добры, авансом половину. Завтра, во второй половине дня, приезжайте принимать объект и рассчитываться. И так?» Мы собрали последние деньги и отдали ему. На завтра, не помню уж, где я достал остальное, я заехал на кладбище, увидел его в группе стоявших у церкви таких же оборванцев, помахал издали, и мы пошли к могиле. Шли молча, я еле поспевал за ним. Плита стояла ровно. Вокруг была гладкая бетонная площадка. Оставшаяся свободной земля аккуратно взрыхлена. И отравку посеял. Серьезно, не ерничая, больше сказал малый. Взял деньги, сунул их, не считая, в нагрудный карман рубахи. И быстро и прямо глянув мне в глаза своими темными, с восточной ласковой поволокой глазами, тихо добавил. А впредь с могилами не шутите, они этого не любят. Я предложил ему сигарету, мы покурили, коротко обмениваясь мнениями о нашумевшей повести его бывшего коллеги, Потом я пожал ему руку и почему-то спеша почти побежал к воротам. Поставленную им плиту я лет через пять, когда деньги уже появились большие, было собрался заменить памятником, но раздумал, вспомнив его совет насчет могил. Так и по сей день держится его работа. Так и останется, пока не придет время дописывать на граните «Салтыков М.Л.». 16.09.1940- Пока не определится вторая дата. Мы молча ехали до Женьки и молча сели пить чай. Сил разговаривать не было. Денег на водку не было. Не было ничего и не было больше никакого выхода. Жизни предстояло кончиться через десять дней. «Если все-таки согласиться, что ты, солд, не сумасшедший...» Игорь, как всегда, не выдержал молчания первым. «И тебе бриллианты в полотняном мешочке не примерещились...» Остается одно объяснение. «Кто-то из кладбищенских рабочих еще тогда, в 63-м, подсмотрел, как ты зарывал банку, а потом вырыл. Может, у них за эти 25 лет и легенда оформилась о кладе. Помнишь...» «Что этот парень, пьянь культурная, сказал? Как будто знает что-то». Я и сам додумался, конечно, до того же, но соглашаться с Киреевым не хотелось, как будто еще была надежда. Женька, тоже промолчав, встал и ушел из кухни куда-то в комнаты. Было слышно, как он там возится, что-то скрипело, хлопали дверцы шкафов. Потом он вернулся с какой-то папкой из пожелтевшего от старости картона, Положил ее на подоконник, сел на свое место, закурил, глянул на нас, рот его кривился в странной улыбке. Есть еще один вариант. Начал он тихо, и я сразу почему-то понял, что он скажет, и попытался прервать его. Но Женька вдруг хлопнул ладонью по столу. Тихо молчи. Есть еще такой вариант. Кто-то из нас, я или Игорь, «Съездил туда раньше, вчера. Или мы оба. Совсем ебанулся». Сказал Киреев и принялся с подчеркнуто скучающим видом искать сигарету по пустым пачкам, потом хлопать себя по карманам. «Совсем крыша поехала». Глядя на покрывавшую стол клеенку в кофейных кругах, Женька продолжал, уже не повышая голосом. «Я помню, Солт, все твои рассказы о преследующих тебя чудесах. Он стряхнул пепел в пустую чашку, глянул на догоревшую уже до фильтра сигарету и раздавил окурок в той же чашке. «На том, как неизвестно, кто донес там, в вашей пади паде, особисту, а ты думал, что это сделал кто-то из друзей твоих отца с матерью или даже Нина, как на тебя стукнули в ГБ, а ты подумал на Таню». Теперь пришла наша с Игорем очередь. Вокруг тебя, Солд, все время образуются тайны одного, ну, не знаю, как сказать, одного типа. Тебя предают близкие люди, да? Думал ты так или нет? Ну, говори честно. Если мы трое будем еще друг перед другом кривляться и благородство демонстрировать. Ну, дурак ты. Ничего другого ответить я не мог, потому что на самом деле Женька был очень умным человеком, возможно, самым умным из нас, и ответить мне было нечего. Что я должен тебе сказать? Что не может ни в каком бреду мне в голову прийти такое. Поклясться мне! Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, я не думаю, что мои товарищи ограбили меня и значит самих себя. Заткнись! В голосе Женьки я с ужасом услышал ненависть и замолчал. Все-таки кривляешься. Неужели ты не понимаешь, что мы все трое сейчас об этом думаем и будем теперь думать всегда? Погоди. Вдруг я сообразил, нашел аргумент и тут же успокоился сам, поняв, что сейчас смогу успокоить и Женьку, и Игоря, совсем скисшего и все делавшего вид, что ищет сигареты. Погоди. Послушай, я ж тебе... Говорю, если кто-то из вас или вы оба взяли эти камни, вы же все равно должны расплатиться с корейцем, расплатиться за нас всех, потому что ведь он всех пришьет, если не расплатимся. Или вы собрались бежать в Австралию? Почему у меня вырвалась эта Австралия? Известно почему. У меня и теперь при слове «предательство» возникает в ушах голос Лены. Я слышу ее слова. Ты притягиваешь предательство. Ты сам предаешь всех. Но тогда мне было не до анализа своих подсознательных ассоциаций. Женька замолчал и смотрел теперь на меня задумчиво. А Киреев сразу ожил, нашел где-то сигарету и теперь с наслаждением затягивался, потешаясь надо мной. Пришьет. передразнил он меня. «Кто так теперь говорит, а, Солт? ты это где в последний раз слышал? В незабвенном фильме «Дело пёстрых»? Замочит надо говорить, ты, чучело, понял? В одном ты совершенно прав. Мы действительно собрались с Женькой бежать, только не в Австралию, а в Аргентину, в Рио-де-Жанейро, в полном соответствии с указаниями нашего великого предшественника в деле поиска чужих бриллиантов. Постепенно Женька тоже развеселился. Мы катались со смеху, вспоминали, как рылись в земле, оглядываясь по сторонам и думая, что никто не замечает наших идиотских действий. Мы будто забыли, что впереди теперь кошмар. Поздно вечером мы ушли от Женьки, распрощались в метро на Белорусской, и Игорь поехал к себе в Одинцово, где тогда еще жили все Киреевы, в шестером в трехкомнатной квартире. его ушедший давно в отставку и совершенно сумасшедший отец, такие же окончательно ополоумевшие мать и оставшаяся старой девы и сестра, Марина и Женька, уже студентка. А я потихоньку побрел к себе, шел по Горького, улица лежала темная пустая, только в подворотнях переминались по двое-трое проститутки, они тогда начали появляться. Я думал о нашем положении и никакого выхода из него не видел. Последняя надежда рухнула, как и следовало предполагать. Вдруг меня кольнуло. Там лежат кости матери и дяди Пети, и тети Ады, и Марты. С могилами не шутите, они этого не любят. Пришла ясная мысль, впервые за эти двадцать шесть лет я сделал что-то не то, что-то ужасное. Могилу нельзя так использовать, могилу близких. Это они, мертвые, и забрали клад, подумал я. И тут же попытался одернуть себя, совсем сдурел с этими делами. Мистика хороша для развлечения, но нельзя же всерьез считать, что мертвые перепрятали свои сокровища. Однако было уже поздно. Один раз возникнув, мысль не желала уходить. Это были их бриллианты, и они не хотят, чтобы фамильное богатство ушло к какому-то корейцу, чтобы сбереженное от бандитской власти попало к обычным бандитам. Додумавшись до такого, я даже остановился, будто налетел на столб. Тут же из-под воротни донесся громкий шепот. «Мужчина! Хочете с девушкой отдохнуть? Мужчина!» Но я только отмахнулся, не глядя, и повернул в противоположную от дома сторону. Надо было проследить мысль до конца. И тогда с носовым... Если рассуждать логично, никто из наших друзей не мог ему донести. Значит, это судьба, или можно назвать это как угодно. Оставленные дедом проклятые камни погубили дядьку, убили моего отца, уложили мою мать в постель на годы. И со мной тогда, двадцать шесть лет назад, они сыграли шутку. Отправили меня в армию, чтобы я поумнел и по молодости не растранжирил их. И теперь они не дались мне в руки. Размышляя так, я в то же время понимал, что схожу с ума, но поделать с собой ничего не мог. Гнал глупые мысли, а они возвращались. Я снова двинулся к дому, но пошел на этот раз не по Горького, а сразу по лесной повернул к своей Тверской-Ямской. Здесь уже было темно, как ночью в лесу, даже домов не разглядеть. Из подвалов несло гнилью. В те годы центр Москвы буквально рушился. Подвалы заливало, фасады трескались, все проваливалось. Домашние давно спали. Я тихонько прошел к своей тахте разделся и, как обычно, к ночи, когда завод кончается, почувствовал, что сил больше нет. Заснул сразу и спал без снов. Все следующее утро я не мог найти Женьку. Телефон его не отвечал. Не объявлялся и Игорь. Во второй половине дня я смотался на кладбище, рассчитался с интеллигентным рабочим. Оттуда поехал к Женьке без звонка, но никто мне не открыл. Белого дома не было. Так прошел и понедельник. Я метался, мучился размышлениями о месте бриллиантов и не мог представить, что случилось с Женькой. А во вторник он позвонил сам с утра и велел быстро ехать в наш подвал, где они с Игорем уже меня ждут. Собственно, меня он позвал, чтобы просто сообщить об уже свершившемся факте. Женька переоформляет свою родительскую трехкомнатную квартиру в доме против телеграфа на корейца. За это нам списывают все долги, засчитывают немного вперед и еще дают какие-то деньги наличными. А сам Белый переезжает на Ордынку. Я был настолько поражен новостью, что даже упоминание той комнаты в коммуналке не отвлекло меня. И уже заказал машину, чтобы вывезти туда книги и кое-что из вещей на память о стариках. Мебель же он все оставляет бандиту. Игорь, узнавший все на полчаса раньше, чем я, они с Женькой встретились в подвале случайно. Киреев приехал, истомившись в Одинцове бездельем и неизвестностью, Сидел с бессмысленной улыбкой, непрерывно вытирая пот со лба. А Женька все время шутил по поводу вишневого сада, называл себя Раневской, но шутки его были слишком однообразными, чтобы казаться по-настоящему веселыми. Я же был так потрясен, что и навязчивая идея относительно магии камней меня оставила. Провалилась куда-то.